А вам, Михаил Сергеевич, следовало бы быть потверже? А как мне можно было быть потверже, когда вы все были за Ельцина? Да, теперь мы видим, что вы смотрите глубоко. Но давайте спустимся с заоблачных высот большой политики на грешную землю малых групп. Хотя везде люди, везде одни и те же законы. И кто может управлять десятью, может управлять и государством. Второй прием работы с агитатором.